14-е. Рождество Христово. А даже сам Высоцкий приходил, удивлялся Иван. Вот ведь чудо-то рождественское, сам приходил. Как ты думаешь, Ваня, есть ли люди на свете не мечтающие о славе? А вдруг неожиданно спросил Сафрон. Думаю, Сафрон Евдокимович, что, наверное, нет. А вот ты ошибаешься, Ваня. Есть это те люди, которые уже обрели славу. Об этом знает почти каждый из твоих знакомых гостей нос славы, которая пришла к Володи Высоцкому. И из них не знает никто. Очень тихо и задумчиво произнёс Сафрон. К нему пришла редчайшая слава. Мистическая слава былинная, столче веков. Слава гигантская и вызоврающая всеобщее поклонение. Слава, не знающая преград, и способная сметать все на своем пути. Слава взыскательная и неудержимая. Высоцкий — это имя, которое уже сегодня вписано золотыми буквами в книгу бытия Великой России, наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Достоевским, Есениным. Ты только представь, Иван, каково это! К нему, молодому, обязательному, честному, порядочному, скромному парню — Никому не нужному актёру, мечтающему, хотя мало и популярности, вдруг приходит такая слава, как эту славу-то нести, не подвести. У славы, Ваня, женский характер. Она может быть скромной и дерзкой, покладистой и скандальной, доверчивой, скрытной и так далее и тому подобное. Но любая слава хочет, чтобы ею обладали обладали страстно, обладали долго, и это желанием, её пища, её хлеб, её пьяное вино, её эликсир вечной жизни. Она не любит, чтобы ею просто пользовались, чтобы ездили на ней. Она обожает, чтобы её носили на руках, таскали на закорках, возили на загривке, катались с ветерком. Она любит, чтобы ею любобавлялись, любит быть на виду. Её избранник должен всё успеть, везде успеть. Она обязана работать на неё днём и ночью, круглосуточно, до изнеможения, до беспамятства, до самого уничтожения. Кто может всё это ей подарить, тому она и отдаётся. На первый взгляд может показаться, что она ошиблась и ни к тому пришла, но она никогда не ошибается. Она выбирает тщательно того, кто её понесёт и кто её достоин. И надо выбирать из достойнейших, самого достойного. Выбирает безошибочно. Володя прошёл тяжелейший отбор, а вот сейчас настало обязательное испытание. Испытание, которое он обязан преодолеть. Он избранный. Испытание славой, тяжелейшее испытание. И кто с ним знаком, знает но ну, испытание славой, которое пришло к Высоцкому это чудовищное испытание. Сколько искушений появляется? Тебе доступно всё, что угодно. Любое желание твоё исполняется мгновенно. Предшествующие поколения, наши пращуры готовят нас к этим испытаниям. Каждое поколение улучшает генетику следующего, совершенствует народ. Но к испытанию такой славы не готовит никто, продолжил Сафрон. И чуть погодя продолжил: Приподнимем занавес за крайшек такую старую, тяжёлую кулису, Это слова из новой песни Высоцкого к музыкальной сказке Алиса в стране чудес, по одноимённой сказке Льюиса Каролла, работу над песнями к которой Высоцкий недавно закончил. Альбом из двух пластинок гигантов фирмы Мелодия скоро появится на прилавках музыкальных магазинов. Так вот, Ваня, если приподнять занавес и заглянуть в закулисье его родного театра на Таганке, то там мы не увидим таких чудных и красивых картин, как в твоём лукоморье. Увы, Недавно, сославшись на слегка натянутые отношения между ним и любимым, Володя попросил, чтобы я поговорил с тем о постановке этой сказки у них на сцене. Меня этой идеей сразу увлекла, ведь Алиса в стране чудес получилась это потрясающая работа, не по-детски умная, образная, с прекрасными песнями Володи. У меня нет ни малейших сомнений, что пластинки разойдутся миллионными тиражами. А у чи до ведь талант Юрия Петровича делать из любого материала по-настоящему значимый, интересный, необычный спектакль из Алисы в стране чудес получилась бы просто бомба. На следующий день, созвонившись предварительно с режиссёром, я помчался на Таганку и прямо с порога Любимовского кабинета выложил ему эту просьбу. Красивое лицо Юрия Петровича изменилось. Он посмотрел на меня холодными глазами и произнёс: "Знаешь что, Сафрон? Может быть, эту бомбу лучше у вас в большом поставить? У вас там и голоса оперные получше, чем у моих подопечных актёров. Юрий Петрович, это что, шутка? Ведь ваш Володин написал эти песни, и только благодаря ему эта сказка обрела в России новую жизнь, удивился я. Нет, Сафрон, это не шутка. И Володя, дорогой Сафрон, давно не наш. У него по сведениям Николая Дубака, директор нашего, по 20 концертов в неделю по шарашкам разным. У него съёмки в пяти картинах одновременно. У него жена француженка, звезда мирового кинематографа. Он откуда-то стал сказочно богат, кооператив отстроил, дачу завёл, гоняет на Мерседес. У него какие-то необъяснимые, выдуманные болезни, на больничных по полсезона сидит. Ему не до театра, Сафрон Евдокимович, а я выкручивайся, как хочешь. Он ведь теперь знаменитость, и никого вокруг себя не видит. Он и меня в упор не видит, сколько бы я ему не светил фонариком из зала во время Гамлета. Так что ставьте Алису у себя, Сафрон Евдокимович. Я тактично удалился, рассуждая. А ведь прав, Юрий Петрович, прав на все сто процентов. После того, как пришла к Владимиру Высоцкому такая слава, она кардинально поменяла всех окружавших его людей». После встречи с Любимовым я всерьез задумался о положении Володи в театре, в России, в жизни и забеспокоился сильно. Я вдруг увидел, какая черная туча висит над ним. Слава сильно изменила прежде всего его образ жизни и, главное, ритм жизни. Он вынужден был измениться под давлением обстоятельств. По природе свой общительный, отзывчивый, добрый, веселый парень, не так давно готовый взяться за любые небольшие роли в театре и в кино... Он неожиданно для себя и для всех стал невероятно знаменит, стал идолом, суперзвездой, всенародным любимцем и кумиром миллионов без всяких натяжек. Он стал всем нужен, он стал дичайше востребован, он стал непосильно занят. Такая слава баня имеет и обратную сторону, особенно в театральных кругах. Верная спутница славы зависть. Зависть окружающих его коллег и культурных функционеров всех уровней. Скорее всего, Володя это сразу почувствовал и попытался отшутиться в свойственной ему манере, что вызывает у окружающих обратную реакцию. Они воспринимают это как пренебрежение ими, и тут из зависти рождается неудержимая злоба, ненависть. И что с этим делать? Ваня. Не будешь ведь всем и каждому объяснять, мол, извини, я не виноват, что стал знаменитым. И Володя замолчал, замкнулся в себе, стал дружить с успокоителем в бутылке, традиционное наше русское лекарство от всех болезней и от всех напастей. А поскольку у него и натура типично русская, без удержу, без меры, без оглядки, гуляй, рвани на трубля и выше, то и начались запои, да такие, из которых и выйти-то самостоятельно невозможно. Вот о таких неизвестных, выдуманных болезнях Володи говорил Юрий Петрович Любимов. Я был однажды в клинике неврозов на Шаболовке, где Высоцкого выводила из запоя одна очень симпатичная врач Светлана Велинская. Картина удручающая, Ваня. Светлана очень нравилась Володе, и он ей доверял. Уж несколько раз благодаря ей выходил из этого жуткого состояния, но обычные лекарства все меньше помогали ему, и она вместо них умышленно вколола Володе сульфазин в простонародье сульфа. Ты бы видел, Ваня, как он метался по палате, забивался под кровать, валялся на полу и выл от боли во весь голос. У него жар страшный, температура под 40, весь мокрый от пота, глаза красные, на выкоте горят огнём. Последними словами клянёт, проклинает Велинску. Светка сулка, что ты наделала, я умираю. Она бледная сама вытирает его полотенцем, целует, успокаивает. Ты не умрешь, Володя, не умрешь, я с тобой. Держись, милый, иначе нельзя. Держись, Володя, скоро легче станет. Я потом спрашивал у Велинской, нельзя ли помилосерднее лекарства найти, какое? Она жестко ответила, что нет. Этот эпикриз зовется белая горячка, сладких лекарств от нее нет. А через два дня Высоцкий, отойдя немного, показал мне желвак на заднем месте, в кулак величиной. Неделю не присядешь. Позже Марина Влади стала привозить из Франции спираль и торнадо, а все та же Светлана Велинская стала подшивать Володю и ставить внутривенно лекарства. А с ним за компанию друга его лечила, Олега Даля, человека удивительного таланта и такого же горемычного пьяницу, как Высоцкий. Да только сила у алкоголя большая, и тяга к нему у алкоголика такова, что Володя бритвой вырезал эти... вшивки с заморскими и спиралями снова пил вот такие дела ваня Сафрон, закончив свой рассказ, посмотрел по сторонам, улыбнулся Ивану и протянул руку. Поздно уже, Ваня, пойду я домой. До свидания, дружище. Ты молодец. И Сафрон ушёл. Чуть раньше прибравшись, ушли Мария Ивановна с дочерями им. Иван проводил продюсера и друга, приоткрыл окна и лёг спать. Лукоморье презентовали до 14 января, до Старого Нового года, и было много известного и неизвестного Ивану народа, который, как понял наблюдатель, Иван интересовался не только его живописью, но и решал какие-то свои вопросы. В списке приглашённых с афроном Евдокимовичем посетителей не было случайных людей. Он учитывал все интересы собираемых гостей, симпатии, антипатии, сферы влияния, авторитет, зависимость друг от друга, а присутствующим это было интересно и необходимо. Кроме актёров и режиссёров, музейных, галерейных работников, специалистов, было много телевизионщиков, ведущих журналистов ТВ-программ, радио, прессы. Были киношники, которые решали, какого актёра из какого театра поставить на главные роли, ведь киноиндустрия напрямую связана с театральным делом. Выстрелил актёр в кино, повалил народ и в театр. Чем выше искусство, тем выше ставки, тем выше интриги, тем выше ложь. Было немало и деловых людей, желающих просто потратить деньги и пополнить свою коллекцию работами Ивана Брагина, чудака большой руки. Это определение Высоцкого быстро разлетелось, стало популярным, и Москва пошла на провинциального художника-оригинала. А наш оригинал после окончания презентации с 15 января отправился гулять в народ. Купил в магазине гастрономии ящик старый с какими-то мужичонкой шаромыжного вида. Притащил его во двор, поставил на доминошный стол, как и раньше. Достал из хозяйственной сетки колбасу, хлебушек, порезал на бумаге и вынул из карманов своего ношенного плаща два гранёных стакана. Налил по половинки и, чокнувшись с мужичонкой, выпил молча. Устал он сильно за эти дни, и народ потянулся к нему, но не активно, нехотя. Мало народу пришло. Подойдёт какой знакомый мужик, как, ну, покурить, форточку глянет во двор и вздохнёт и подумает себе: "Наш-то гулять наладился". Да не ко времени Иван Тимофеевич, извиняйте. И пойдёт на свой диван телек глядеть, а утром на работу. На другой день Иван уже один пришёл к столу с бутылочкой старки стамеской и с рулоном жёсткой сталярной шкурки. Налил себе полстакана, хряпнул и давай шурудить стамеской, очищать, помёт голубиный до да старой краски с бакелитовой фанеры столешницы. Весь день прокопался, проваlandıлся, шкуря и стол, и скамьи, вкопанный в землю. На следующий день брагин опять пришёл во двор к столу доминошному. Снова с бутылкой старкей и с ведром чёрной нитрокраски взял да и покрасил этот стол и лавки малярной кистью в чёрный цвет. И белый лист на кнопку приладил окрашено. Знакомый мужик опять к окну подошёл покурить, увидел это и подумал: "Да ты не серчай, Иван Тимофеевич, прости ему же мужиков в кресторадей робить ведь надо, семью кормить, а погулять успеем ещё. Он уж скоро деньцы сведской армии, так и начнём накануне, а закончим уже в марте после женского дня и опять к себе на диван телик глядеть". Но отдельные соседи по дому, более сознательные, доложили, куда следует, о проказах пьяного художника, и там оперативно отреагировали на сигнал общественности. И во двор пришла целая комиссия компетентных людей из Дома управления в сопровождении участкового навести порядок. Каково же было их удивление, изумление и даже остолбенение, когда они увидели этот злополучный стол в окружении скамеек со спинками. «Это был не стол!» Это была сказочно расписанная шкатулка, лакированная в стиле хохломы, до да палеха. Это был сверкающий золотом ларец, наполненный рубинами да изумрудами. Это была сама русская сказка среди января стоял, на редкость тёплая штрава полезла осевших, подтаявших сугробов. Это был праздник для глаз и души. Комиссия тут же на столе написала благодарственное письмо Ивану Брагину, попросила бабушек, сидевших у подъезда, передать адресат, и ушла. А Брагин погулял еще, малеха, да и бросил. Он принялся за новый цикл картин «Пармские сказания о золотой бабе». Сафрон все это время был где-то в служебной командировке, а когда месяц спустя он появился в мастерской, первое, о чем спросил Ивана «Ваня», Это ты стол со скамьями расписал во дворе? — Я, Сафрон Евдокимович, да, наверное, зря, — ответил Брагин. — Почему это зря, Ваня? — Очень красиво и людям нравится, — проговорил Сафрон. — Так-то оно так, только мужики на нем в домино перестали стучать. Говорят, жалко. До этого стучали, войлок подложат на лавке, примут внутрь, помаленько и стучат. Вот тут вон дежурство установили, чтобы никто стол не утащил да не поцарапал, весело поведал Иван. Это хорошо, Ваня, когда у народа такая любовь к красоте. Ещё бы сами поменьше скатиничали, было бы вообще замечательно. Что пишешь ты, Ваня? Закончился фронт, перевдя взгляд на Альберт. Новый цикл картин, задумал её Сафронгиев Докимович. «О золотой бабе Пармской», — ответил Брагин. И с хитринкой посмотрел на Сафрона. «Что-то ты, Ваня, какой ты загадочный сегодня», — улыбнувшись спросил Сафрон. «Так я это... Сафрон Евдокимович, хотел вам сказать, что Парма-то не итальянская, а наша — уральская», — ответил Брагин и скромно улыбнулся. Да, понял я, Ваня, понял. Пар мы называли Пермь великую из древле. Ещё её называли Биарми. В летописи Стефана Пермского в 1396 году о ней говорится о Золотой Бабе той. И в Кунгурской летописи говорится, и ярма коней упоминает легендарный идол это твоя Золотая Баба. И поклонялись ей все народы, проживающие с обеих сторон Уральских гор и коми, и зяряне, и ханты, и манси. По-коми-пермяцки Золотая баба зовётся Зарни Инь. А название Парма происходит от финно-угорского Зароший Лес Холм. Я ведь Ваня, сын историка-краеведа. Отец мой до сих пор директором Тобольского Кремля работает и много чему меня научил. «Все хочу, Ваня, их в Москву перевезти, отца-то и маму. Квартиру им кооперативную мечтаю построить, но они не хотят переезжать. Привыкли к Сибири, да и дело свое любят искренне. Вот такие дела, Ваня», — проговорил Сафрон и замолчал. Иван, слушавший внимательно, раскрыв рот, вдруг выдохнул и произнес. «Вот это да, Сафрон Евдокимович, а я и не знал, что вы все это знаете». Да и что вы? Из Тобольска тоже не знал. Думал, москвич коренной, из интеллигентов. А вы из Сибири, вот так да. Да-да, Ваня, и в Сибири люди живут разные, и на Урале живут, и на Дальнем Востоке. Страна-то у нас, вон какая огромная, просторы эти и душу нашу русскую породили загадочную. Все от земли, Ваня, идет. от просторов наших невиданных и сила наша, и доверчивость, и любознательность, и беззаботность, и беззалаберность, и расточительность. Все от земли, Ваня. — Сколько картин планируешь написать? — закончил Сафрон и опять посмотрел на мольберт. — Не знаю, Сафрон, Евдокимович, сколь получится. Я ведь никогда не планирую, а просто пишу, что получается. А не получается, бросаю, дорисую заново, — ответил Бреген. Это хорошо, Ваня, так и пиши. Ничего не выдумывай. Всё ведь у нас всё уложено внутри в ощущениях, в эмоциях, в памяти генетической. Вся энергия, вся сила там, Ваня. Кто умеет эту энергию, силу, жизнь вдохнуть в произведение, оживить его, то ты творец, произнёс Сафрон.